Выученная беспомощность. Ваши проблемы. У вас ничего не получается в важной задаче. Вы считаете, что ни на что не способны. Вы даже не пытаетесь решить какую-то проблему или изменить ситуацию. Вам кажется, что от вас ничего не зависит. Все жизненные решения за вас принимает кто-то другой. Решение первое. Эмуляция целевого опыта. Поскольку в фазе можно воспроизвести любые эмоции и внутренние ощущения, перевоплотитесь в человека, который преодолел вашу проблему. Это позволит вам почувствовать те внутренние нотки и особенности мышления, которые привели к результату. Как минимум вы вкусите вкус победы и будете более уверены в своих дальнейших действиях. Решение второе. Аффирмации. Попробуйте в фазе напрямую заложить в подсознание программу успеха. Не забывая про внутреннюю уверенность, скажите себе в фазе «У меня все получится». Повторяйте это до тех пор, пока буквально не почувствуете веру в свои силы и возможности. Проснитесь с этой уверенностью, и она останется с вами в реальности. Также можно выпить в фазе таблетку уверенности в своих силах. Только обязательно нужно сразу же почувствовать эффект, ощутить, как уверенность буквально наполняет вас. Чтобы мозг запомнил необходимые установки, необходимо повторять эти аффирмации как можно чаще. Потратить на это не одну фазу, а две или три. Чем чаще это будете делать, тем сильнее эффект. Решение третье. Ретроградная эмуляция. Выученная беспомощность возникает у человека после неудачной попытки достичь какой-либо цели или изменить нежелательную ситуацию к лучшему. Впервые она была обнаружена экспериментально, у собак. Их били током, и никакой возможности избежать этих ударов у них сначала не было. Когда же собакам дали шанс уйти в безопасную часть клетки, экспериментаторы с удивлением обнаружили, что их подопытные уже не предпринимали никаких попыток спастись, а только лежали на дне клетки и скулили. Собаки на предыдущем опыте усвоили, что у них ничего не выйдет. Нечто подобное происходит и с людьми. Предыдущий неудачный опыт в дальнейшем начинает определять всю их жизнь. Но ретроградная эмуляция позволяет создать в психике человека противоположный, удачный сценарий. Для этого нужно воссоздать в фазе ситуацию неудачи, но с некоторыми изменениями. Ее нужно переиграть в положительном для себя ключе. Например, вы решили познакомиться с девушкой или парнем, Но вам отказали, потому что вы что-то сделали не так. И после такого неудачного опыта думаете, что у вас ничего уже не выйдет. В фазе вы можете переиграть данную ситуацию, но уже в позитивном ключе. Вы можете смоделировать, как вам ответили взаимностью. И даже пойти на свидание в фазе или заняться сексом. В итоге цели достичь удалось, выход нашелся, все получилось так, как хотелось. Теперь этот вариант будет прошит в подсознание как абсолютно реальный. Ведь фаза нашей психикой воспринимается как реальность. В мозгу будут созданы нейронные связи, соответствующие положительному опыту. Восприятие прошлой негативной ситуации изменится, и ее влияние на вашу жизнь значительно ослабнет. Решение четвертое. Практика фазы. Оказавшись в фазе, человек, считающий, что ни на что не способен, Вдруг обнаруживают у себя не просто необычные для человека возможности, а даже сверхспособности. Он думал, что не может научиться плавать, а оказывается, может даже дышать под водой. Считал, что не способен научиться водить машину, а тут вдруг летать умеет. Он думал, что ночью можно только спать, но научился сверхспособности сохранять сознание во сне. Установка на беспомощность под воздействием фазы буквально разрушается. Все новые и новые возможности открываются в результате регулярной практики. Это и на реальную жизнь окажет непосредственное влияние, так как негативная установка будет разрушаться там, где она заложена, в бессознательном. В результате нового опыта создаются соответствующие нейронные связи, так как фаза нашим мозгом воспринимается как реальность, Останется только перейти к фактическим действиям, что при отсутствии ограничивающих убеждений не составит труда. Кроме того, само фазы подразумевает борьбу с выученной беспомощностью. Практика требует усилий и концентрации, часто бывают неудачные попытки. Но стремясь освоить фазу, вы быстро привыкаете к неудачам и знаете, что нужно только пробовать. А ведь именно этот принцип характерен почти для всех сфер нашей жизни».